но я-то все равно моложе. И скрылась за дверью, а Лена, молча развернувшись, пошла к выходу. Больше никто и ничто ее в поселке не удерживал. Глава двадцать четвертая. Алексей открыл своим ключом дверь и вошел в квартиру. Обошел все комнаты. Матери дома не было. Да он и не ожидал, что она в эти благодатные августовские дни будет сидеть в душной Москве. Сообщать о своем приезде он не стал, чтобы избежать лишних разговоров и объяснений. Если получится, он съездит к ней на дачу на несколько часов. Алексей подошел к окну. Внизу, по проспекту, нескончаемым потоком мчались автомобили. Станцию метро плотной разноцветной стеной окружили многочисленные киоски. Всего два часа он в столице, а уже голова шла кругом от шума, выхлопных газов и нескончаемой... «Людской суеты и толкотни». Пока вода наполняла ванну, Алексей прошел в отцовский кабинет. Снял с книжных полок несколько толстых фолиантов, сложил их в стопку на столе, чтобы взять потом с собой в привольный. На отцовском столе, сделанном еще в прошлом веке, на редкость добротным и удобным, лежал наполовину исписанный лист бумаги, какая-то фотография и ручка. Он подошел ближе, Мать начала, по-видимому, письмо к одной из своих сестер, но какие-то более важные дела отвлекли ее, и письмо так и осталось незаконченным. Его внимание привлекла фотография, лежащая лицевой стороной вниз, и даже не сама фотография, а надпись на ней. «Это я в Привольном, вместе с моей несостоявшейся невесткой». Озадачи нахмыкнув, Алексей перевернул снимок, С него смотрели улыбающиеся лица Лены и Эльвира Андреевны, запечатленные во время одной из прогулок по роще. Фотография была сделана еще до их похода на прииск. Об этом говорило то, что у Рогдая, пристроившегося в ногах у женщин, еще были целы оба уха. Медленно положив снимок на прежнее место, он опустился в широкое кожаное кресло. Придвинув к себе перекидной календарь, рассеянно перелистал его. Он был весь в разноцветных пометках, сделанных рукой матери, испещрен номерами телефонов ее подруг, приятельниц, просто знакомых. На одном из листков он на мгновение остановился взглядом, машинально перелистнул его и тут же вернулся обратно. Через весь лист красным фломастером была сделана запись. «Лена, 15 августа». Ниже был записан адрес и два номера телефона, подчеркнутые жирной линией. Алексей на всякий случай заглянул в свою записную книжку. Действительно, один из номеров соответствовал домашнему телефону Гангутов. Он знал его наизусть, тайком списав с Лениной записки, адресованной Эльвире Андреевне перед отъездом. Сделать это открыто он не решился. Мать и так замучила спросами, на которые он не знал ответа. Первый его вопрос, когда он очнулся от наркоза, был о Лене, пришла ли она. Мать пообещала, что девушка придет с минуты на минуту. Но она так и не появилась ни в этот день, ни в последующие. Мать недоуменно пожимала плечами и поясняла, что ничего не знает. Лена с отцом живут пока у Мухиных, дома не бывают. Ей, в связи с последними событиями, неудобно беспокоить их. Алексей попытался разузнать у Наташи, но девчонка с невинным видом пояснила ему, что Лену чуть ли не каждый день видят в компании Германа и все в поселке говорят, что дело идет к свадьбе. О случившемся в доме Лены, о смерти македонца, ему во всех подробностях поведала Стапенко. Он же сказал, что Германа освободили от расследования, так как в этом деле замешаны его ближайшие родственники. Серьезная проблемы были у Веры, застрелившей мужа. Против нее было возбуждено уголовное дело, и она почти не выходила из дому. Наталья безвылазно находилась рядом с ним, предупреждая все его желания. В конце концов, ее хлопоты стали тяготить его, но Алексей не мог приказать девушке, искренне желавшей помочь ему покинуть палату. Наконец он научился не слушать ее бесконечное щебетанье и, уткнувшись в подушку, думал о своем. Вечером и ночью было легче. Дежурная медсестра выпроваживала всех посетителей, и он был предоставлен самому себе и своим воспоминаниям. Горечь обиды и безвозвратной потери, которую он ощутил, узнав о предположительной свадьбе Лены и Германа, не могли заслонить ни текущие дела схоза,